22. Территория колоний. Владение дома Мещерских. Базовый лагерь наемников. 20.45. Мех с треском проломился сквозь джунгли, оставляя позади широкую просеку. В лучах мощных прожекторов робот походил на стальное чудовище. Плавно прошел расстояние до берега и остановился, возвышаясь над палатками несокрушимой громадой. Секунду ничего не происходило. Затем люк кокпита открылся, вниз спустилась змея металлической лестницы. Следом на плече робота возникла гибкая девичья фигурка, облачённая в обтягивающий комбинезон. Не успела нога девушки ступить на землю, как из темноты к ней скользнули две тени. Плавно отвести вскинувшуюся руку в сторону, произвести чёткий захват. Одновременно к открытой шее, неосторожно ослабленной застёжкой комбинезона, устремляется шприц. Короткое движение. Игла плавно погружается в женскую плоть. Слышится короткий вскрик, перетекающий в стон. Поздно. Одурманивающий химкоктейль бежит по венам, разгоняя специально разработанный для пленения раствор, отключающий сознание даже накачанному боевой химией солдату. Длинные стройные ноги подогнулись. Не давая упасть, крепкие руки наемников профессионально подхватывают девушку на лету. Захват произведен. Все сделано быстро и четко. как и полагается умельцам из роты разведки. Карл небрежно кивнул, благодаря за проделанную работу. Последовал жест в сторону свободного багги. Сам гвардеец быстро оглянулся. Никто из случайно оказавшихся поблизости солдат удачи не заметил нападения на пилота меха, вернувшегося из патруля. Или сделал вид, что не заметил, что более вероятно. Профессия наемника быстро отучивает лезть в чужие дела, особенно в дела нанимателей. Тем временем бессознательное тело девушки поволокли к багги, сноровисто устроили на втором сиденье, закрепив ремнями безопасности. Карл мимоходом проверил крепление и перед тем, как сесть за руль, еще раз оглядел разбитый на берегу лагерь. Освещенный искусственным светом прожекторов лагерь, казалось, находился в постоянном движении. Опытные ветераны, прошедшие не одну военную кампанию, провели полжизни в подобных местах и точно знали, что делать, обустраивая временное жилье. На мелководье тихо покачивались транспортные баржи, доставившие заказанный груз. Контейнеры разгружали на песок, распаковывали, распределяя содержимое по разным платформам. Из-за темной полосы джунглей долетал шум. Бригада нанятых работников возводила ангары для мехов, вспомогательные укрытия для технического обслуживания в условиях влажного климата. Еще дальше будут ремонтные мастерские. Все постройки носили временный характер. В дальнейшем планировались на замену более основательными сооружениями, включая создание системы бетонных дотов, огневых точек и других фортификационных укреплений для защиты владения от атаки извне. Стоить это все будет сумасшедших денег. Но контракты перекупались, рабочие завозились одновременно с солдатами и техникой, как военной, так и строительной. А значит, все будет исполнено в срок. Отметив проделанную работу, Карл удовлетворенно кивнул сам себе и сел за руль. Тихо заурчал заведенный мотор. баги покатился по грунтовой дороге в сторону обосновавшегося на возвышенности поместья. Предстояло разобраться с непонятностью, имеющей все шансы вырасти в огромные трудности для возрождающегося клана. «Клади сюда!» «Нет, все, дальше я сам, можешь идти». Я властно махнул рукой, отпуская гвардейца. Карл безропотно вышел из помещения, а затем, я это знал, выйдет из самого дома и покинет границы домена, чтобы не мешать ритуалу. Он знал, что кроме него здесь есть кому обо мне позаботиться. Кошмарная инфернальная тварь являлась ему всего один раз, но этого хватило, чтобы избегать встреч с хранителем снова. «Я оглядел каменную крипту, испещренную родовыми оберегами, колдовскими знаками и защитными рунами. И именно на нее Карл уложил бессознательное тело Майи. Вокруг крипты по кругу возвышались массивные мегалиты. Заклинательный зал поместья имел вытянутую форму и был защищен по всем направлениям, включая спонтанные астральные проявления». Воздух слегка подрагивал голубоватым свечением, магические светильники, расположенные по краям, давали мягкий рассеивающий свет. Где-то снаружи, медленно и неотвратимо, наступала ночь. Идеальное время, по мнению многих одаренных для проведения магических ритуалов. Не потому, что нет солнца и царствует мрак, как могли подумать суеверные обыватели, а из-за банального времени суток, когда большинство населения в этой части полушария спит. Да, это могло оказаться странным, но огромная масса бодрствующих людей в какой-то мере могла оказывать влияние на магический фон. Своими мыслями, своими действиями и примитивными устремлениями, в желании выжить или поудобнее устроиться на мелкой, и ничего не значащей должности, чтобы сделать свою бесцельную жизнь еще более скучной и серой. В глубине души каждый такой обыватель понимал ничтожность собственного существования и бессознательно выплескивал раздражение и неудовлетворенность вовне. Это хоть и в малой степени, но влияло на эмоциональный фон, часто напрямую связанный с магическими потоками. Негативная энергия в больших концентрациях могла помешать определенного рода манипуляциям, что в свою очередь могло навредить проводимому ритуалу. Поэтому одаренные для магических дел предпочитали темное время суток, когда основная масса людей спит. Ну что ж, приступим. Небольшое усиление, и руны по периметру вспыхнули огнем синего пламени. В воздухе закружились ограждающие символы давно забытого языка. Пространство уплотнилось, став вязким, как патока. Одновременно с этим пошло насыщение зала энергии извне. Фигура ключника в рваном балахоне застыла на границе играющих энергетических вихрей. Сам, являясь более сложным конструктом, он без труда управлял полыхающим синим потоком, не давая вырваться за границы очерченной зоны. Тонкие нити, похожие на щупальца призрачного существа, потянулись к голове Марии. Из горла девушки вырвался стон. В ту же секунду ее глаза распахнулись. Расширившиеся зрачки, ставшие похожие на два тёмных провала, уставились в каменный потолок. О, это уже интереснее. В трактате о ментальных техниках не упоминался столь быстрый приход в себя после начала ритуала. Значит, мы и правда имели дело с посторонним вмешательством. Разум девушки кто-то пытался взять под контроль. Сначала разум, а затем и тело. Руки и ноги пару раз в конвульсиях дёрнулись, пытаясь хозяйку поднять. «Нет, дорогая, теперь ты у меня в гостях, и, боюсь, так скоро отсюда не выберешься». Я усилил напор, параллельно вытаскивая из памяти подробное описание ритуала, сверяясь с записями предков и стараясь ничего не упустить. Воздух плавился. Вокруг каменной плиты, на которой лежала Мария, начали потрескивать электрические разряды, видимые даже в материальном мире. Волна искажений достигла пика, пошла изломными линиями в пространстве. Вихри энергии, гуляющие по залу, то рассыпались ворхом искр, то собирались в плотный жгут, даже на беглый взгляд, способный пережечь двенадцатидюймовую бронированную плиту. В такт движению пульсировал окружающий мир. Тени по закоулкам заклинательного зала стали гуще, наливаясь объемом. Некоторые превратились в черные кляксы, расползаясь по камням, жадно вытягиваясь в сторону тепла живых тел. Призрачные отростки вокруг головы Майи дергались, пытаясь пролезть дальше, скользя через материальные объекты, используя прямые порезы в реальности. Все это проявлялось и прорастало в окружающую действительность на манер гибких корней. Они зацепились за мир и теперь изменяли его под себя, делая более пластичным. И все сходились на мне, замершим перед криптой на границе круга с раскинутыми в сторону руками, ощущая, как огромные потоки энергии проходят через зал, не давая разрушить домена Сила крови Мещерских рвала полотно реальности на части, но удерживала контур материального мира в безопасности. В какой-то момент давление оказалось столь сильным, что все-таки произошел прорыв с другой стороны. Иной пласт бытия перешел на нашу сторону, и волны текущих в разных направлениях временных потоков накатили, как прибой, пытаясь прорваться дальше и расширить плацдарм проникновения. Я вдруг понял, где совершил ошибку. Следовало дождаться окончания стабилизации внутренней энергетики домена, прежде чем проводить столь сложный обряд. Твою мать! Разум человека слишком сложная штука, чтобы лезть туда напролом. Нужны строго выверенные условия, четкий расчет и достаточный уровень силы, чтобы выявить присутствие тех, кого называли «тени изнанки». Вырвавшееся из-под контроля время было одним из условий, когда на сознание накладывалась печать. Но здесь и сейчас временной поток пошел в разнос, инстинктивно реагируя на не до конца сформировавшийся энергетический каркас родового домена. Боковым зрением я видел, как мир вокруг на мгновение застыл, а затем стал стремительно разрушаться. Стареть, без звука, в вязкой тишине, обращая в прах материальные объекты. Страшное и одновременно завораживающее зрелище. Каменные плиты на полу пошли мелкими трещинками, а затем начали проседать, разваливаясь на части. Самое плохое, я не мог ни на что отвлекаться от Майи. Испещренная магическими письменами Крипта упорно продолжала пытаться взять разум девчонки под контроль, оперируя белесыми полупрозрачными щупальцами. Любое отвлечение и процесс пойдет в разнос, захватив свои объятия и подопытную, и проводящего ритуал. Не думал, что закончу жизнь от столь глупой ошибки. Ошибка и правда была глупой. Такая, о которой потом стыдно рассказывать даже стороннему человеку, не знавшему подробностей случившегося провала. Проклятая самонадеянность сыграла со мной злую шутку. Считая домен части себя и пройдя через купель родового источника, я подумал, что окружающее владение теперь полностью под моей властью. и что если даже что-то пойдет не так, достаточно будет волевого усилия, чтобы это прекратить. Расчет. Чтобы полностью покорить домен, сделав его по-настоящему неразрывной частью себя, когда реальность отзывается на малейшую мысль, должно пройти немало времени, которое, в свою очередь, потребует немало усилий в попытках удержать власть. «Власть. Точно! Власть силы крови!» Она была над системой, над магией в чистом виде, давая носителю поистине невероятное могущество. Недаром даже имперской аристократии из одаренных стояла ниже старых семей, ниже старшей крови, которая являлась квинтэссенцией власти над тем, что обычные люди называли магией. В каменном зале стужи прозвучали слова «Здесь правлю я!» И столько силы было в моем голосе, что пол под ногами треснул, вместе с увитыми засохшими лианами, стенами и сводчатым потолком. Само пространство ощутило, как мир на мгновение остановился, не в силах противостоять мощи в прозвучавших словах. Мещерские были не только сильными астральщиками, но и носили титул «Ходящие сквозь сны». Они также являлись повелителями инфернальной энергии. Той самой, что сейчас пыталась прорваться из-за кромки в попытках поломать контур домена вокруг. Время застыло, а затем начало возвращать выпавший кусок реальности в общий поток, словно глыбу, сбрасывая с утеса. Зал тряхнуло. На мгновение в глазах окружающие предметы раздвоились, приобретая точную копию двойника в виде сумрачной тени. Но все пришло в норму, стоило усилить контроль. Правда, это уже не имело значения. Не самый сложный ритуал при поддержке родового источника и наличии нужных навыков Пошел не по плану. Из горла Майи вырвался стон. Отпусти! Змием шелестом прошелестели слова, сказанные совершенно незнакомым голосом. Ментальным оковам оказывали сопротивление, и, судя по судорогам, исказивших лицо девушки, делали это довольно успешно. Кем бы ни был стоящий за замещением, он демонстрировал невероятную мощь. В любом ином месте он давно бы вырвался на волю, оставив умирать превратившуюся в ловушку физическую оболочку. Но лёжа на алтарной крипте, он был вынужден бессильно биться о возведённые стены. Каждый удар отражался эхом у меня в голове, вызывая сильную боль. понятие не имею, что чувствовала сама Майя, если она, конечно, вообще сохранилась как личность. Но у меня это вызывало жуткие спазмы по всему организму, как удар тока по оголённым нервам. Однако не зря Мещерских знали не только как великих воителей, но и как хитрых магов, отличающихся коварством. Неизвестный волей и яростью пытался просочиться наружу, сбежать, сбросив оковы человеческого тела. А когда понял, что заперт, с упорством начал искать другой ход. И нашел, пытаясь взять под контроль одаренного, проводившего ритуал, то есть меня. И попался в ловушку. Не скрою. Судя по действиям, противник обладал огромным опытом и, похоже, относился к сильным адептам ментальной магии. И находись мы в другом месте и при других обстоятельствах, он давно бы взял меня под контроль, грубо вломившись в ослабленный ритуалом разум. Слишком силён оказался напор. Он буквально проламывал ментальные щиты, когда понял, что обходные пути перекрыты. Уже того, до меня долетали отголоски эмоций, где причудливым образом переплелись злость, ярость и ненависть. Именно букет столь сильных чувств позволил обмануть слишком сильного врага. Когда перед ним вдруг исчез барьер, он с радостью устремился вперед, не понимая, что там его ждет, лишь бесконечная пустота темной бездны. Я вытер солбопот, устал облокотившись на один из монолитов в периметре круга. Трюк удался. Разум неизвестного мага оказался заперт в каменной крипте, на которой лежала Майя. Всё закончилось так же быстро и неожиданно, как начиналось. Селён оказался бродяга. Я вздохнул, чувствуя, как мелкая дрожь охватывает кончики пальцев. Период перенапряжения сказался на всём организме. Нужен отдых. Я проверил пульс у лежащей на камне девчонки. Слабый, но довольно устойчивый. Жива. «Хорошо, значит, цель ритуала достигнута. Теперь предстояло проверить, сколько процентов личности осталось в ее психике и отправить на восстановительные сеансы. Что касается плененного мага, тени изнанки, то его ждет горькая участь пленника дома Мещерских. Не знаю пока, что точно с ним сделаю. Может, заключу разум в предмет, превратив в живой артефакт. Может, создам на его основе еще одного стража, поместив сознание в гранитную статую». Или вообще, обращу в слугу. Жёсткая шутка, достойная не менее жёстких предков. Но для начала надо его допросить. Посмотрим, кто заявился ко мне в гости без спросу.